«Тебе грустно?» — спрашивает Клариса. «Я вдруг вижу в ее высветленных солнцем волосах тоненькую, завязанную бантом красную ленточку, до этой минуты мной незамеченную. Теперь она внушает мне уважение к моей дочери, ибо свидетельствует вместе с заданным ею вопросом о наличии у нее сложной внутренней жизни». «Нет, не грустно». «Просто жаль, что ты не можешь поехать со мной и полом. А привезти тебе что-нибудь в подарок я позабыл. Вот это действительно грустно. У тебя в машине есть телефон?» Направленный на меня взгляд Кларисы становится обвиняющим. «Нет». «А Пейджер?» «Боюсь, что нет и его. Я понимающе улыбаюсь ей». «Как же ты тогда следишь за звонками?» Она снова скашивает глаза к носу. Тот еще видок. Я получаю не так уж и много звонков. Разве что твое сообщение автоответчик запишет. Но и это бывает нечасто. Знаю. Ты не ответила мне насчет пола, лапушка. То, чего я на самом деле хочу, это быть хорошим папой, если получится. Все его проблемы связаны со стрессом. Церемонно объявляет она, и, выдернув из земли еще одну зеленую, но сухую травинку, отправляет ее за отворот моих летних брюк. Я сижу рядом с ней, перекрестив ноги. «С каким?» «Не знаю». «И это твой основной диагноз?» «Да». «А как насчет тебя?» «Есть у тебя проблемы, связанные со стрессом?» Нет. Клариса, выпитив губы, покачивает головой. «Если у меня и появятся проблемы, то попозже». «Это кто ж тебе сказал?» «Телевизор». Она устремляет на меня серьезный взгляд, словно желая внушить мне, что и у телевидения есть хорошие стороны. Где-то в небесах раздается крик ястреба. «А может, из копы?» Подняв глаза, я ни одной птицы не вижу». И что я могу предпринять в связи с проблемами пола? Спрашиваю я, желая, да пребудет с нами, милость Господня, услышать от дочери хороший совет. Я бы последовал ему еще до захода солнца. Новый шум, хлопок двери или стук закрываемого окна или задвигаемого ящика комода. Обернувшись к дому, я вижу Энн. Она стоит у перил веранды, глядя на нас через лужайку. Я понимаю, она только что вышла из дома и хочет, чтобы наш с Кларисой разговор закончился, и я занялся бы делом, ради которого приехал. Я машу ей рукой. Жест бывшего мужа, который не собирается никого беспокоить, легче мне от него не остановится. «По-моему, там твоя мама», — говорю я. Клариса оборачивается к верандии и подтверждает. «Да, она». Тогда нам лучше отрести пыль с наших штанов. Ясно, что дочь ничего мне насчет брата не посоветует. Просто из давней и благородной верности Полу. Боится, полагаю я, что даже рассказывая о любви к нему, может разгласить какие-нибудь компрометирующие его секреты. Нынешние дети знают, на что способны взрослые, и сказать за это спасибо мы можем только себе». «Наверное, Пол был бы счастливее, если бы ты переехал в дип или Волт-Сейбрук», говорит она медленно, точно эти слова требуют от нее колоссальных усилий и подчеркивает каждое кивком. Родители могут порвать отношения, разлюбить один другого, учинить жестокий развод, вступить в новый брак, поселиться во многих милях друг от друга — И дети стерпят большую часть этого, если один из родителей будет просто таскаться за другим, как жалкий раб. Конечно, после того, как в 1984 году Энн уехала, для меня наступило жестокое, скорбное время, когда я рыскал как детектив по здешним холмам и берегам реки, объезжал парковки местных средних школ, уличные углы и глухие переулки, Осматривал галереи игровых автоматов и катки, финасты и бургер-кинги Просто ради того, чтобы попасться на глаза моим детям Которые могли бы проводить там дни и вечера, какие не могут провести со мной Я дошел даже до того, что приценился к кооперативной квартирке в Эссексе К маленькому и безликому посту перехвата Из которого мог бы поддерживать, так сказать, связь с детьми не давать заглохнуть их любви ко мне. Да только это погрузило бы меня в еще большее уныние, в такое, как у сотни потерявших хозяев собак. Одиноко просыпаться в кооперативной квартирке, в Эссексе, дожидаться часа, когда я смогу забрать детей и повезти их. Куда? В эту самую квартирку? А после катить по девяносто пятому? мрачно озирая его навстречу одуряющей рабочей неделе, чтобы в пятницу снова погрузиться в такое же безумие? Есть родители, которые глазом не моргнули бы, попав в подобную беду, и угробили бы собственные жизни и жизни всех, кто живет на десять миль в округе, лишь бы доказать, когда поезд уже ушел и рельсы остыли, что они всегда были достойными и надежными кормильцами семьи. Но я просто-напросто не из таких и я готов был видеться с моими детьми пореже, чтобы мы все трое не мотались без толку туда-сюда, чтобы я имел возможность вести в Хадаме жизнь, в которую они могли бы включаться, пусть даже не накрепко, когда захотят, и между тем сохранил бы душевное равновесие, вместо того, чтобы лезть куда не просят и вызывать всю общую неприязнь. Это не было отличным решением, поскольку тосковал я по ним мучительно, Но лучше быть несовершенным отцом, чем совершенным кретином. Да и в моем-то случае, даже если бы я избрал вариант с кооперативной квартиркой, они все равно выросли бы и мигом исчезли из виду. Энн и Чарли развелись бы, а я остался с обесценившейся никому не нужной квартиркой на руках. Со временем продал бы, экономии ради, дом на Кливленд-стрит, И, возможно, переехал бы сюда, чтобы составить компанию моей недвижимости и провел бы в Эссексе мои последние смурные годы, сидя перед телевизором в старых вельветовых штанах, кардигане и туфлях на резиновом ходу, а по вечерам помогал бы какому-нибудь книжному магазину и время от времени встречал трясков от старости Чарли. Он заходил бы, чтобы заказать книгу, но меня в упор не узнавал. И ведь такое... Бывает сплошь и рядом. Нам, риэлтором часто звонят столкнувшиеся с кризисом люди. Впрочем, мое безумие спало само собой. Я никуда не переехал и научился сознавать более-менее свое место. Хадам, штат Нью-Джерси. Лапушка, нежно отвечаю я дочери. Поселись я здесь, твоей маме это совсем не понравилось бы. Да и вы не могли бы приезжать ко мне, чтобы пожить в ваших прежних комнатах и повидаться с давними друзьями. Иногда от любых перемен только хуже становится. Я понимаю, — резко отвечает она. Уверен, Энн обсуждала с ней идею касательно переезда Пола ко мне, но что думает на сей счет Клариса, я представления не имею. Возможно, идея ей нравится при всей ее привязанности к брату. Мне бы на ее месте... Могла и понравиться. Клариса запускает пальцы в свои золотистые волосы, стягивает со светлых локонов красный бантик, не развязав его, и довольно прозаично протягивает мне. «Вот тебе мой последний подарок. Ты сможешь стать моим бантиком». «Спасибо». И снова мне, как это ни грустно, отдать ей знак моей любви нечего». Она встает босая, смахивает сор с красных шортов, встряхивает волосами, похожая снизу на молодого льва с растрепанной гривой. Ухватившись за столб тетербола, я встаю не так проворно. Поворачиваюсь к дому, веранда уже опустела. Не весь почему губы мои раздвигаются в улыбке. Я опускаю ладонь на голое худенькое плечо дочери, сжимая в другой красный бантик, мою награду за отвагу, и мы начинаем вдвоем подниматься по холму.